Черный шип. «Мы на месте», — спросил Шустрый. «Не сильно похоже на темницу», — отозвал Самослак. «Ага», — сказал Бэтрим. «Я бывал внутри таких мест, и, поверь, это точно темница». О, ты не поверишь, внутри каких мест мне довелось побывать», — с ухмылкой выдал Шустрый. Все посмотрели на него, а потом дружно расхохотались. Тюрьма была частью казарм стражи в старом городе. Большое каменное двухэтажное строение со множеством зарешеченных окон. Наемники обошли здание по периметру, и это заняло у них около 10 минут. У него был отдельный вход, но Батрим не сомневался, что внутри есть проход к казармам. Наемник мог бы сказать, что попасть внутрь будет сложной задачей, не будь он уверен, что стража арестует черного шипа, как только увидит. Лично его такой вариант проникновения не устраивал. «Так как мы будем это делать? Ты хоть раз устраивал чей-нибудь побег, Шип?» Спросил Шустрый, пожевывая какой-то непонятно где раздобытый листок, который жутко вонял. Хотя не тримус его смердящей пастой из аканских орехов жаловаться и придавал слюне Шустрого голубой цвет, но ублюдок божился, что это делает его более бдительным. «Да, раз или два». Проще всего просто войти внутрь, размахивая топором, и выйти несколькими трупами позже. Кровавая работенка, но все же... Бытрима кинул взглядом товарищей. Все они давно привыкли к кровавой работе, кроме, пожалуй, зеленого. Маслак сплюнул. «Думается, мне слишком много трупов получится. Пойдем на пролом и поляжем. Внутри будет тесно». Бетрим хорошо знал, что Маслак любит драться, когда вокруг есть где размахнуться его здоровенным мечом. «Всегда можно сдаться, и потом уже устраивать побег изнутри», — продолжал Бетрим. «Хотя мне эта идея никогда не нравилась». «Не знаю», — глумливо произнес Зеленый. «Ты да в тюрьме! Звучит не так плохо». «Заткнись, тупой ты говнюк!» Еще один вариант скрытое проникновение. С решетками это не так-то просто, но возможно. Я однажды слышал, как какие-то парни обвязали прутья веревкой, прицепили ее к лошади, а затем пришпорили животину. Веревка натянулась и вырвала решетку к чертям. Сказал Маслак, кивая самому себе. У нас нет лошади. Можно украсть. «Может сработать». Шустрый покачал головой. «Как по мне, так слишком шумно получится. Думаю, босс хочет провернуть все по-тихому, без шума, пыли и трупов». «Когда в последний раз у нас была работа без трупов?» Никто не ответил бы Триму, впрочем, он этого и не ожидал. «Значит, тихо войти и тихо выйти», — подал голос Зеленый. «Похоже на то», — подтвердил Шустрый. Для начала нужно выяснить, где держат пленницу, и проникнуть внутрь как можно ближе к этому месту. Нет ничего хуже, чем войти и понять, что цель на другом конце тюрьмы». Бэтрим потер обрубки среднего пальца и мизинца на левой руке. Он ненавидел планирование. Столько всего нужно обмозговать, а в итоге все равно что-нибудь упустишь. Он предпочитал идти в бой с топором на голо и заливать все вокруг кровью, но именно поэтому шипы не был главным. Бэтриму никогда не нравилась идея стоять во главе собственной команды. Руководить даже этой маленькой группкой – уже задача не из легких. Слишком много громких имен со своими идеями и своими проблемами. Бэтрим вспомнил другую команду с громкими именами, в которой когда-то состоял, еще до того, как сделал имя себе. Дерьма тогда в нем было почти столько же, сколько сейчас в зеленом. Командовал ими человек по кличке «Алый Клык», Хотя красными были все его зубы. Еще с ними был ночной клинок для команды «Альфин Тетер». Тогда ночной клинок был одним из самых известных наемных убийц в Диких Землях. Поговаривали, что от его руки людей полегло больше, чем сгинуло в море. Но никто не мог доказать, какие именно убийства совершены им. «Альфин» с Бетримом неплохо поладили». Шип был неопытным как зеленый, но не тупым, чтобы рассчитывать сделать себе имя, убив кого-нибудь вроде ночного клинка. Другие же не так хорошо воспринимали присутствие в их группе ассасина. Бэтрим помнил разговоры о том, что отравители – никчемные и трусливые подонки. Он покинул команду по-плохому. Никому не нравилось иметь под боком человека, за которым охотятся арбитры, а Шип тогда только что убил своего третьего. Спустя некоторое время в одном из борделей до его ушей дошел слушок, что всю ту банду нашли мертвой, за исключением ночного клинка, и никто не мог сказать, от чего они погибли. Ни порезов, ни синяков, ничего. Просто мертвые и обворованы. С тех пор никто больше не слышал об альфанитетере. У них же окна, правильно? Вернул бы Тримок к действительности голос зеленого. Да, зарешечены, отозвался Шустрый. «Не помешает позаглядывать внутрь и найти, в какой камере девчонка. Вряд ли здесь сидит много сучек в цепях». Все на мгновение замерли, размышляя над сказанным. Шустрый похотливо усмехнулся. Бэтрим же предпочитал, чтобы его женщины были сами на все согласны, даже если за это согласие нужно платить. А ведь зеленый в кои-то веки прав. Здесь, в Чаде, если тебя поймали, то ты скорее раб, а не пленник». Тем более если ты телка. Найти ее будет нетрудно, особенно если стража посадила ее в клетку с видом на пейзаж. Ты хочешь, чтобы мы обошли тюрьму и проверили каждое окно? уточнил Шустрый. Не надо проверять все окна. С ухмылкой успокоил зеленый лишь до тех пор, пока не найдем ее. Ты стремительно начинаешь мне нравиться, парень! сказал Шустрый, попутно хлопнув Зеленого по руке. «Навострился куда-то, а, шустрый?» Заговорил бы Трим, не сводя глаз со здания тюрьмы. «Как получится. Куча борделей в чаде давно уже не принимали у себя шустрого». Расплывшись в улыбке, ответил полукровка. «Я слышал, где-то на площади Кефлина держат южанок. Чернокожие, все как на подбор. Это ж все равно, что трахнуть дочку босса». «У босса есть дочь?» Встрел зеленый. «А черт его знает». Но если б была, я б с радостью нагнул ее и так обработал, что пошвежала. Шлюхи подождут. Вмешался бы Трим, обнаружив хороший на вид участок стены в переулке и прислонившись к нему. Шустрый, когда разойдется, может быть настоящей занозой в заднице. Там полно стражников. Некоторые патрулируют территорию. Придется хитрить. Избавимся по-тихому от одного из патрулей. Пока их хватится, у нас будет немного времени. Как думаете, тяжело будет справиться с решетками? Все равно, что снести каталажку целиком», — отозвался Маслак. «То есть чертовски тяжело». Все замолкли. Бетрим подпирал стену, Маслак сидел на земле, шустрый насвистывал, а Зеленый расхаживал из стороны в сторону. Почему босс доверил планирование им, вместо того, чтобы заняться этим самому, Бэтрим не понимал. По его мнению, они лишь топтались на месте. «Трубы», – сказал зеленый и ткнул пальцем. «В старых домах вроде этого всегда есть трубы. Смотрите, дырки в земле для сброса еды и прочего барахла. Через них можно пробраться на подземные этажи». Бэтрим присмотрелся повнимательнее. «Малец, похоже, прав, но есть проблема». «Они должно быть тоже перекрыты». Лицо Шустрова приобрело совсем уж самодовольное выражение. «Не перекрыты, там всего лишь замки. А нет таких замков, которые я не смог бы открыть». «Проход-то небольшой получится», – буркнул Маслак. «Ага», – согласился Бэтрим. «Генри и Шустрый пролезут без проблем. Зеленый скорее всего, тоже. А вот ты и босс в пролете. Я так понимаю, забота о страже ложится на меня. Похоже на то. Хорошо? Хорошо. Некоторое время наемники молча смотрели из тени переулка. Все они уже проделывали подобное раньше. Ворваться и украсть что-либо, или тихо убить кого-нибудь под покровом ночи. Все, кроме зеленого. Первое правило такой работы гласило «не попадись». А лучший способ не попасться – знать, где и когда будет стража. Два патруля кружили по периметру большого каменного строения. Каждый состоял из двух крепких солдат. Много стражи здесь не требовалось. Большинство пленников переправлялось в рабовладельческую гильдию сразу же после поимки. Каждый патруль совершал полный обход примерно за 15 минут. И если наемникам удастся устранить один, то у них будет... Бэтрим никогда не дружил с числами, но сейчас подсчитал. Что-то около 30 минут, чтобы проникнуть в тюрьму, найти девку, освободить ее и свалить. Все должно пройти без сучка, без задоринки. Конечно, всегда существовала вероятность заблудиться внутри здания, нарваться на непредвиденную толпу стражников, да и шустрый мог, вопреки своему бахвальству, напортачить с замком. Столько всего могло пойти наперекосяк. Вот почему Бэтрим и ненавидел планирование». Он опять подумал насчет лобового штурма с топором на перевес и снова решил, что наиболее вероятным исходом в таком случае будет неминуемая смерть. Штурм тюрьмы дело нелегкое. Тогда так, сказал Шустрый, Я проверю окна. Маслак будет моей лестницей, а зеленый постоит на стреме. Шип, иди и расскажи наш план боссу. Постой! осадил его Батрима. Он увидел нечто такое, в чем надеялся ошибиться. Совсем недалеко от них, в сопровождении пары стражников, появился мужчина. Бетрим не различил его лица, но это ему и не было нужно. Он увидел плащ незнакомца, а такие плащи он знал слишком хорошо. Инстинкт подсказал ему убраться подальше в переулок, скрыться в тени, а черный шип всегда подчинялся своим инстинктам. «Что ты увидел?» – нервно спросил шустрый, взволнованный поведением Бетрима. Нечасто черный шип старался спрятаться от чего-либо. Бытрим до боли сжал зубы. «Арбитра! Там, между двумя стражниками...» Три его товарища одновременно повернули головы и присмотрелись к мужчине. Маслак вскочил и отступил на шаг. Шустрый издал нечто среднее между стоном и вздохом, а Зеленый просто почесал ногу. «Ты уверен, шип? Что-то он мелковат для арбитра!» «Ты беспробудный идиот, Зеленый!» У арбитров нет требований по росту. Нужно только быть кровожадным мерзавцем со страстью к сжиганию людей. «Звучит забавно», — с притворной ухмылкой заявил юный говнюк. Бытрим точно выбил бы ему пару зубов, не стой на пути маслак». Вместо этого он лишь дальше отошел в переулок. «Я пойду и сложу боссу план. А вы глаз с тюрьмы не спускайте. Дождитесь, пока этот охотник уйдет, и только тогда приступайте». «Думаешь, он приперся за нашей девчонкой?» — спросил Маслак. Даже съежившись гигант все равно возвышался над остальными. Бэтрим не знал, что ответить. Он лишь пожал плечами, развернулся и двинулся прочь.